Себастьян с волнением прикоснулся пальцами к клавиатуре, ногами к педали инструмента, уже выверенного строителями. Служители надувают мехи за фасадом величественного многотрубного сооружения. Все приходит в движение. И клавиши мануалов, и клавиши педалей, и клапаны управления, воздух, разбиваясь на сотни струй, заставляет трубы звучать на разные голоса в разных регистрах. Этот миг о духотворении материи, еще недавно безмолвный и костный, Иоганн Себастьян переживал с внутренним трепетом и восторгом. В Гали приехал уже не юноша, а зрелый и знатный мастер. Он остался доволен сооружаемым величественным инструментом дал нужные советы для завершения работ. Патрон музыки в Галлии Август Бекер пригласил гостя показать свою игру. Неизвестно, что исполнял и импровизировал Себастьян. Но восхищение было, видимо, столь сильное, что органисту сразу же предложили стать преемником Сахау. Бах представил себе, каким будет новый орган в готовом виде, Оценил по достоинству лестное предложение, не раздумывая дал согласие. Уже нарисовал себе картину жизни с семьей в понравившемся городе. Более того, написал даже пробную кантату. Возможно, он уже томился на службе у герцога. Едва выйдя из почтовой кареты в Веймаре, Себастьян с радостью сообщил жене о своем намерении. Молодой матери, прижившейся с семьей Веймаре, не хотелось сниматься с гнезда, тем более, что здесь едва ли непостоянно жила у Бахов, а ее старшая сестра помогала по хозяйству и уходу за детьми. На досуге Иоганн Себастьян взвесил за и против. Герцог терпим и не мешает ему создавать большую музыку, а доходы... Он узнал, что, несмотря на высокий ранг покойного Цахау, он, бах, в Гале, будет иметь гульданов куда меньше. Себастьян пошел на попятный. В Гале его отказ вызвал недовольство. Его упрекнули в корысти. Там прослышали, что веймарский герцогский двор после поездки органиста прибавил ему жалования. Завязалась неприятная переписка. Она затянулась до весны 1714 года, черта характера, в искреннем увлечении согласиться с чем-то, а потом пообдумав, остыть и отказаться, нередко портила отношения Баха со служивцами и высокопоставленными особами. В почтительнейших письмах, высокоуважаемому господину Бекеру и чтимой коллеге Бах, скромно оправдываясь, объясняя положение дела. А те наступают и, наконец, открыто упрекают в том, что их предложение он принял, дабы поднять свой вес в кругах герцогского двора. В начале 1714 года Иоганн Себастьян, не скупясь на слова признательности и похвалы деятелям Гале, с достоинством отводит обвинение. Больше упреков из Галли не поступало. Впрочем, упреки эти не были лишены основания. Именно после поездки в Галли Бах увеличили жалование со 156 гульденов до 229, а вскоре оно возросло еще более. В марте 1714 года он получает новую должность. Теперь Бах не только гоф органист, но и концертмейстер Капеллы. В том же 1714 году Иоганн Себастьян побывал в Лейпциге. Он давно хотел повидать университетский город Саксонии. Лейпциг гордился питомцами, вышедшими из стен университета. Среди них был Готфрид Лейбниц, ученый, дипломат, философ, чье имя славилось в Европе. В Лейпциге создано музыкальное общество, называемое именем другого здешнего воспитанника, едва ли не самого известного в Германии композитора, Георга Филиппа Телемана.